Глава 12 Первое заседание клуба Воинской и добродетели Великой Японии Средний Тусен объявляется открытым. Деревянная указка с сухим щелчком опускается на столешницу учительского стола. Всем членам клуба занять свои места и держать руки на виду. Как же он задрал с этими детскими подколами? Смогла кожа Аратана еще сильнее темнеет лицом и бросает на меня странный взгляд с противоположного конца класса. Да, именно класса, ведь клубное помещение мы так и не получили. А все потому, что наш куратор Кабаеси сенсей косит от своих прямых обязанностей, отлеживая дома пострадавшую после падения задницу. Так иронично, школьный клуб со столь пафосным названием и принадлежностью к элитарному ордену мастеров Будо не имеет собственного помещения и состоит из белого аристократа-бандита, хафу перерожденца и мутные гайдзенки где-то там на небесах плачет один представитель императорской фамилии основавший когда-то дайнипон бутокукай в этот знаменательный день я хочу поздравить вас двух неудачников сегодня мы к счастью эта проникновенная наполненная идиотией речь обрывается едва начавшись ой сэмпай а вы заняты да одна из дверных створок отъезжает в сторону И сквозь небольшой проем показывается голова моего Кухая. «Слышал, что произошло. Главное, не унывайте и держите себя в руках». «Ой!» — поняв, что сморозил, меча идет на попятную. «То есть я хотел сказать, будьте всегда тверды, вот. Но делает только хуже. Знаете, я, пожалуй, пойду». «Стоять!» — окликает намылившегося удрать пацана Миямото. «Кажись, я знаю, к чему все идет, и мне это совсем не по душе». «Эй, парень, только здесь и только сейчас эксклюзивное предложение. Хочешь вступить в самый крутой клуб «Средний Тосен»?» «А что нужно будет делать?» — загорается мальчишка. «Пф, да ничего, сущие пустяки. И правда, быть соучастником государственной измены. Что может быть проще?» «Мечи, иди домой, позже поговорим». В моем голосе проскальзывают металлические нотки. Такому, как он не место в нашей дружной компашке. «Слишком велики риски. Это мне уже нечего терять. Потомок Мусаси и вовсе ходячий мертвец. А Гайдзинка, судя по тому, что я видел, не пропадет. Она не из простой семьи. Мича же обычный и наивный мальчишка, у которого впереди долгая и беззаботная жизнь. Будет лучше, если таковым он и останется, а не превратится в очередного смертника». «Ну, сэмпай!» — конючит сопляк в ответ. «Дверь закрой с той стороны!» Наши с мальчишкой взгляды сталкиваются, и моя Рейки лавина обрушивается на детское сознание. «Прости, малыш, так будет лучше». Створки схлопываются, погружая помещение в гнетущую тишину. «А это не перебор? Парень, всего-то хотел протянуть тебе руку помощи», — продолжает подзуживать этот уродец. «Завались!» — мне не до шуток, на душе от чего-то паршиво. «Это так на меня не похоже. Заботится о ком-то кроме себя». «Что за дерьмовое чувство? Я ведь все сделал правильно. Так откуда тогда это сожаление о содеянном?» «Слушай, Недзуми, а чего это ты скрывал от нас своего симпатичного кухая? Или он знает о тебе то, чего не знаем мы? Например...» «Все никак не заткнется, ублюдок. Он словно специально провоцирует меня». «Да ты заеб...» Школьная парта с треском врезается в классную доску, неподалеку от головы Акихико. Образ двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе окончательно окутывает меня. «Я не звал тебя, но ты пришел. В чем дело, Грозный? Неужели этот ребенок и тебя достал? Ты ведь всегда славился своей добротой и человеколюбием. О, я понял, ты просто пришел преподать кое-кому урок». Иван Сергеевич Ерыгин, советский и российский спортсмен, борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта СССР, 1972 год. Заслуженный тренер СССР, судья международной категории. Сначала капитаны Комсорг сборная СССР по вольной борьбе, а затем тренер, 1980 год, и главный тренер, 1982 год, сборная СССР по вольной борьбе. Прозвище Иван Грозный. Интерлюдия. Ротене было грустно и вместе с тем одиноко. Не с кем было поговорить, не на кого опереться. Она ощущала себя сиротливым деревцем в чистом поле, чью крону матает из стороны в сторону порывами могучего ветра. Жизнь на чужбине с каждым днем угнетала все сильнее. А Джаня оставила ее одну, наедине с этим чужим для нее миром и неприятными людьми. Японцы раздражали и бесили. Своим гнилым высокомерным нутром Они разрушали ее представление о людях, и от этого домой хотелось еще сильнее. Обратно в родной Таиланд, где за открытыми улыбками не прячется волчий оскал, а слова и взгляды не ранят больнее ножа. Отец был прав. Это не просто познавательный опыт, а суровое испытание для ее духа. Несчастье тех случаев, когда Ратана в последний момент одергивала себя и тушила свои сакьянт, то и дело разгоравшиеся от очередного унижения — Хотелось выплеснуть ярость наружу, обогреть конечности кровью. Но, помня наставление о Джане, она держалась. Вот и сегодня, после очередного оскорбления, брошенного ей в спину, она сумела совладать с собой. Вот только с каждым днём такая пассивность давалась всё труднее. К счастью для окружающих, девушка пока справлялась. Тут случай с маленьким японцем многому её научил. Но хватит ли её выдержки надолго — это большой вопрос. Ротана все чаще стала замечать, как непроизвольно примеривается для удара, когда кто-то из особо ненавистных одноклассников дефилирует с гадкой и улыбочкой мимо нее. И это пугало. Страшила даже не чужая смерть, ведь Ротане уже доводилось убивать, Огнев родного отца. Только он удерживал девушку в узде. Но с каждой минутой, проведенной в этом ужасном чуждом обществе, она все отчетливее ощущала, как ошейник на шее дает слабину. И новый учебный год пока не спешил радовать ее изменениями в лучшую сторону. Ох, как бы она хотела остановить время и растянуть прошедшие выходные, чтобы подольше не видеть этих гнилых людишек. Вплоть до обеденного перерыва Ротана чувствовала колки и презрительные взгляды одноклассников. Их перешептывание за спиной, похожее на жужжание назойливых комаров, раздражали и действовали на нервы так и хотелось обернуться и прихлопнуть парочку, чтобы остальные наконец-то заткнулись. Зато после большой перемены случилось неожиданное. На время она перестала быть целью насмешек для своих одноклассников и превратилась из жертвы в наблюдателя. Ее сосед Хафу учудил нечто невообразимое. Воспитанная в строгих условиях Ротана не могла оторвать пораженного взгляда от мальчишки, который самозабвенно занимался непотребством прямо посреди оживлённого класса. В какой-то момент Ратана даже с восхищением подумала, насколько же дух Хафу крепок, раз он позволяет себе такое, совсем не волнуется о чужом мнении и дальнейших последствиях. И даже после того, как Хафу разоблачили, тот не особо расстроился. К огромному удивлению Ратаны, злорадные насмешки, которые летели в его сторону до конца уроков, так и не достигли своей цели парень был равнодушен и непоколебим, казалось его совсем не заботит чужое мнение, несмотря на всю мерзость ситуации ратана даже немного позавидовала его ментальной стойкости она бы так точно не смогла вот только и у железного хафу предел прочности оказался не бесконечен на первом собрании их странного во всех смыслах клуба одноклассник наконец-то дал волю эмоциям. Ратана не знала, была ли тому виной очередная шутка подозрительного Сугимото, который казался ей волком в овечьей шкоре, или все дело в неприкрытой вербовке маленького японца. Но факт остается фактом. Зачем-то скрывающий свой возраст и бойцовские кондиции Сугимото довел Хафу до срыва. Поэтому ей вновь пришлось узреть страшную ки. И хотя призрак оказался другим, не тем страшным мужчиной с равнодушным пустым взглядом, Легче от этого не становилась, ведь на этот раз Ратана видела перед собой не человека, глыбу. Интуиция просто вопила о том, что этот могучий широкоплечий мужчина в смешной облегающей одежде опасен. Если бы она могла дать единственное определение сущности перед глазами, то непременно остановилась бы на одном единственном слове — непоколебимость. Врезавшаяся в классную доску парта немного отрезвила девушку. А затем случилось то, чего она ну никак не ожидала. Хафу бросился на коренного японца, и они на пару затеяли самую настоящую драку. Сугимото тут же попытался дать отпор взбесившемуся блондину при помощи деревянной указки. Но после первого же выпада, который пришелся на подставленное в защитном жесте предплечье, тонкая палка треснула, разлетевшись на щепки. А дальше загадочного и опасного японца принялись возить по полу и учительскому столу, словно нашкодившего котенка, и он совсем ничего не мог с этим поделать. Сугимута барахтался и всячески сопротивлялся, но отточенная борцовская техника хафу не оставляла ему и шанса. Ратана была не сильна в борьбе, но, будучи жительницей Королевства Таиланд, в простонародье именуемого «бойцовским котлом», успела повидать многие из тела. И то, что она лицезрела в данный момент — было за гранью ее понимания. В голове раскаленным гвоздем невольно засел вопрос, откуда безродный Хафу почерпнул столь совершенную бойцовскую технику. Она не хотела этого признавать, но действо, что творилось перед ее взором, заставляло сердце учащенно биться, а кулаки неимоверно чесаться. Глядя на эту схватку, Ратане самой хотелось почувствовать давно забытый вкус битвы. На родине она привыкла биться часто и подолгу. А здесь ей этого не хватало. Возможно, подступающая депрессия была спровоцирована не отношением к ней местного населения, а ее простоем. Было бы здорово с кем-нибудь схлестнуться, не опасаясь дальнейших последствий в виде гнева отца. «Че, без швабры уже не такой крутой, да?» После очередного амплитудного броска Хефу склонился над поверженным противником. «Как дело дошло до честной драки, так сразу спекся?» «Ублюдок, какая еще честная драка?» «Ты рейки использовал! Поплачь еще! Ну все, ты труп!» От распластанного по полу японца стала расходиться агрессивная прана, формируясь в с неизвестного ротани красного великана. Сугимото рывком вскочил, и обломок указки в его кулаке устремился к горлу Серова. «Не вставай!» — Хафу поднырнул под выпад и, перехватив вооруженную руку, уперся хребтом в грудь японца после чего резко распрямился, перекидывая Сугимото через себя. Молодой японец попытался извернуться в воздухе, чтобы приземлиться на ноги, но затея с треском провалилась. Моментально оказавшаяся в плотном подхвате рука не позволила этого сделать. Но полодноклассники рухнули вместе. Вот только Сугимото слабо приложился спиной ополовиться, в то время как Ловкий Хафу, словно опытный бродячий кот, всем весом приземлился на противника сверху. А дальше началось то, чего она ну никак не ожидала увидеть. Схватка двух бойцов превратилась в нелепую возню парочки школьников на полу. Куда-то подевалась Рейки с обеих сторон. А вместо отточенных атак друг в друга полетели отборные оскорбления. К счастью, продлилось это недолго, иначе ротана рисковала сгореть со стыда. В какой-то момент драчуны отвалились друг от друга, распластавшись на полу. Их грудные клетки шумно вздымались. А лица были разбиты. Мудак! Первым пришел в себя Сугемото. Сам мудак, и шутки у тебя дурацкие! устало парировал валяющийся рядом Хафу. Кто бы говорил, напомните, из-за чьей шутки я чуть не убил сенсея. Просто у тебя хреновое чувство юмора. Отчего-то зевнул Хафу, переворачиваясь на бок. Эй, Яйки, кажется, у нас проблемы. Ну что еще? Швы разошлись. «Чего?» «Кажется, я вот-вот отклю...» Сквозь школьную форму прямо на глазах Ротаны стали проступать темные пятна. «Эй, Ротана, надеюсь, дома тебя научили штопать людей? Потому что рабочий день у медсестры уже закончился». «Что?» «Нет, я...» «Ну, тогда у меня для тебя плохие новости. Ты только что стала соучастницей убийства. А Дженни точно прибьет ее». «Несколько раз я зашивала раны животным». «Сойдет». «Помогай! Кажется, этот идиот вывихнул мне кисть!» — огорошил ее одноклассник, пристраиваясь справа от истекающего кровью хафу. «Чего застыло, будто крови никогда не видела! Надо оттащить его в медпункт!» Когда учитель Кабаеси насильно приписал ее к странному клубу, она даже немного обрадовалась. Членство в этом кружке могло хотя бы немного скрасить ее унылые будни. «Да и чего греха таит, эта странная парочка ее заинтриговала!» Но как не разговаривала ее о Джане, «Бойся своих желаний, они имеют свойство исполняться». Мощным рывком она забросила тщедушное тело на плечо. «Тебе понравилось то, что ты увидела? Кровь закипела в жилах?» Отворяя перед ней входные двери, внезапно спросил Сугимото, отчего она едва не уронила свою ношу. «Не понимаю, о чем ты?» — попыталась она солгать, но голос дрогнул, выдавая неумелую врунью с головой. «Слушай, Ратана, давно хотел спросить, а каково быть наследницей самого Самахана и при этом не иметь возможности как следует подраться?» Фрагимсамахан — самая известная история и носитель традиций стиля Муай-Корат по совместительству глава города Накорат Рачазима. Имя передается по наследству. «Что? Откуда ты?» По коридору разнесся громкий стук вперемешку с человеческим стоном. «Будь добра, не роняй больше моего друга. И не ори так, если не хочешь, чтобы нас поймали. А еще было бы неплохо потушить свои симпатичные татушки. Давай я расскажу тебе немного о том, как устроена Япония и кого в ней можно безнаказанно калечить». Змеиная улыбка скользнула по губам парня, но ошарашенная ротана этого не заметила. Она вовсю таращилась на чудовищную прану в форме огромных врат, чьи боковые колонны — Широкими спинами подпирали двое человекоподобных монстров с громоздкими зазубренными топорами наперевес. «Как там говорил отец, когда они только сошли с трапа? Кажется, что-то вроде «молодая поросль Японии никуда не годится». Что ж, ее Джаня ошибся. Снова. Интерлюдия «Давай-то, кахайся, не тяни! Что на этот раз?» Председатель Нацукава устало потер виски, сидя у себя в кабинете. Последние три дня он даже ночевал на рабочем месте. И дело было даже не в странном поведении шиноби Искогарио, а в том, что за прошедшие 72 часа расклад сил в теневом Токио разительно изменился. Этой ночью Союз Канто окончательно выдавил со своей территории остатки в Союз Канто — преступная группировка, состоящая из бывших наиболее прогрессивных якудз, и представителей новой и более молодой прослойки криминалитета. Имеют связи с богимной элитой, честными предпринимателями, крупным бизнесом и инвесторами, иначе говоря, со сливками общества. И обозначил следующей своей целью специальные районы Минато и Тосиму. На данный момент это самые жирные куски, которые остались у Якодзе. Думаю, они будут биться за них до последнего. Возможно, прибегнут к огнестрельному оружию. Предложение Токахэси работал с ним давно и частенько давал дельные советы. «Можем направить боевую группу Игамону. Если начнется пальба, они быстро все зачистят». Игарю — школа Ига. Это общий термин для нидзюцу и дзюдзюцу традиций, происходящих из региона Ига, согласно японской легенде. Традиции Игарю зародились в провинции Ига, в районе городов Ига и Уэну, современный город Ига в префектуре Миэ. Игамоно синоним «Иго-ниндзя». Нацукова немного поразмыслил над идеей секретаря и вынужден был согласиться. Отправить Синобино Моно — идеальное решение в данной ситуации. «Хорошо. Отправь мне бумаги, и я санкционирую акцию». «Дальше». На Минато и Тосимо также точат зубы две банды нового поколения — «Нео Самурай» и «Йокайдо». Опять эти психи. И чего они дальше лезут?» И они ведь до сих пор не разобрались с Мацубакай. Уябун Мацубакай, вместе с Сан-Рокай и остатками боевиков, залег на дно и не показывает носа из своего поместья в Тайто. Подкиньо Кайду информацию о его местоположении. Пускай детишки занимаются своими делами. Не хочу, чтобы районы Минато и Тосима утонули в крови, как это было с Акихабарой. Триады. Желтолицы все так же безвылазно сидят на востоке у Токийского залива и копят силы. Аналитики говорят, ханьцы ждут крупные заварушки, чтобы под шумок отжать себе побольше территорий. Звучит правдоподобно. Это на них похоже. Что-нибудь еще? Также аналитики закончили анализ передвижений бывшего министра Нацукавы за последние три года. Председатель еще сильнее посмурнел после этой новости. Хоть Нацукава-младший и не подавал виду, но предательство отца его не слабо подкосило, добавив седины вискам. И чем промышлял мой отец в этих поездках? Как ни странно, ничем противозаконным. Это были обычные деловые поездки, за одним исключением. Около 80% населенных пунктов, в которых побывал бывший министр, были пристанищем опальных или просто провинившихся перед императором мастеров Будо. И у всех у них, конечно же, были ученики. Вы, как всегда, зрите в корень, председатель. «Подготовить бумаги на ликвидацию по статье о государственной измене?» «Нет. Отправь отчет лично императору. Хозяин должен сам решать судьбу своих псов». «Как будет угодно», — поклонился Тыкахаси. «И еще кое-что. Вы просили лично уведомлять вас о любых уликах касательно погибшего шиноби Когарю». «Вот», — секретарь опустил на стол председателя полиэтиленовый мешок. «Шинсенгуми обнаружил этот пакет в одном из мусоровозов». «Ты кахаси, ну-ка объяснись!» Когда содержимое оказалось на стали, обычно сдержанный на цукава, дал волю эмоциям. Кровь на подушке совпадает с кровью, найденной на месте преступления. «А пиво?» «Скорее всего, послание. Эбису — любимое пиво командира Кондо. А в момент обыска мусоровоза с ним было пятеро шинценгуми, каждому по бутылке. Боюсь, против нас играет кто-то с сильной синки». «Кондо и сами». 9 ноября 1834, 17 мая 1868. Японский воин и чиновник конца периода Эдо, командир Хонсангоми, японской военной полиции Киото. В романе фигурирует его потомок, Кондо Асами.